Глава семнадцатая Когда мы покидали корабль, Его Величество самолично отнёс меня в лодку, и я сидела у него на коленях, пока мы не причалили. Потом он опять же сам, не подпустив даже дёрнувшегося помочь Санджа, перенёс меня на пристань и только тогда опустил на землю. Подхватив его под руку, я дошла до открытой кареты, в которую уселись я, мой жених, и его телохранитель. Столица Невхарда была окружена идеально круглой неприступной стеной, перед которой бурлил широкий ров. В нём плавали похожие на старые брёвна чешуйчатые твари с короткими лапками, мощными хвостами и длинными вытянутыми мордами. Когда мы ехали по разводному мосту, одно из существ зевнуло, я охнула и покрепче вцепилась в руку шията. Такие зубастые пасти только в кошмарах показывать, а не в реальной жизни. Даже думать страшно, что станет с тем, кто нечаянно упадет в этот роф. Или вдруг одна из плавающих гадин решит выбраться на берег. Правда, меня сразу же успокоили, что на суше эти животные ужасно неповоротливы и далеко от рва не отходят. Зато никто в здравом умении рискнет вплавь пробраться к стенам города. Идеальную круглость крепостной стены и такие же, идеально, прочерченные, как по циркулю, улицы города я оценила из высокой проездной башни уже после того, как мост вместе с арбом и тварями остался позади. Шият пригласил меня полюбоваться городом, и я не смогла ему отказать. Мне действительно было любопытно, несмотря на безумное желание помыться, переодеться и нормально поесть». Конечно, я успела сменить платье с полудомашнего, в котором провела всё плавание, на более приличное. Однако всё равно очень хотелось нарядиться во что-то более соответствующее моему положению и не пахнущее дорогой, тавернами и воспоминаниями. Когда мы оказались на самом верху башни вдвоём, так как санш остался внизу охранять проход на лестницу, мой жених нежно поцеловал кончики моих пальцев, и это было очень, очень мило. Пусть сердце не забилось в груди обезумевшей птицей, но щеки покрылись смущенным румянцем. Так что со временем, со временем и сердце привыкнет. У Багдривила есть четверо ворот, каждый из которых по-своему особенные. Когда Шият Сахир говорил о столице Невхарда, в его обволакивающем баритоне отчетливо слышалась гордость. Я тоже любила и свою страну, и её столицу, в которой выросла. И как же радостно было осознавать, что брак, на который я согласилась, не такая уж и жертва. Мне нравился мой будущий муж. Он был привлекателен, вежлив, от него веяло аристократической харизмой. Менее чем за час нашего знакомства Шият очень к месту использовал несколько цитат из книг моих соплеменников. И говорил он со мной... На Эстиданском. Впрочем, как и его телохранитель. Конечно, я уже успела выучить не в хардовский но разговаривать на родном языке было приятнее и привычней. Мы въехали в юго-восточные, а вон там — юго-западные. Шият махнул рукой налево, а потом аккуратно развернул меня за плечи спиной к городу. Как видите, они на одинаковом расстоянии от порта. Но юго-западные для купцов а юго-восточный, для тех, у кого из поклажи только дивная красота и очаровательная улыбка. Я вежливо улыбнулась, продемонстрировав одно из своих привезенных сокровищ. Не слишком оригинальная похвала моей внешности всё равно польстила самолюбию. Да, южный порт Багдривела ключевая точка пересечения сразу нескольких торговых путей. Потупив взгляд, как и полагается воспитанной леди, блеснула я своими знаниями. Всё же, кроме дивной красоты, меня природа и умом не обделила. А ещё столица Невхарда каким-то чудом граничит с Хэнтойской пустыней. Теперь я уже не скрываясь, в упор посмотрела на шея Цахира. Конечно, Багдривилл был большим городом, и граница проходила не напрямую. Между пустыней и столицей моей новой страны находилось два мелких городка, но их легко можно было обогнуть по охраняемой объездной дороге. Очень предусмотрительно, враги внезапно не нападут, так как их задержат, а путешествующие по пустыне караваны с радостью потратят еще два-три часа, чтобы добраться до столичного рынка. Об этом я вдостально наслушалась, пока собирала сведения о Невхарде. Правда, в удачном расположении столицы одной из богатейших стран мира не было ничего удивительного. Багдривилл был возведен почти тысячу лет назад специально с учетом всех перечисленных преимуществ — Но если верить старинным книгам, раньше холодные морские волны облизывали пески хантойской пустыни во время разливов, доставая до самых крайних дюн. Вы абсолютно правы. Предкам пришлось совершить чудо, воюя и с водой, и с сушей, чтобы превратить это место в зелёную равнину. Шият вроде бы понял мой намёк, но проигнорировал возможность завести разговор о магии. А купцы, избравшие сухопутное путешествие, заезжают в наш город через северо-западные ворота. Меня развернули так, чтобы я могла полюбоваться и красотой самих врат, внешне заметно отличающихся от южных и виднеющихся вдалеке пустыней, переливающейся всеми оттенками жёлтого и рыжего. Глядя на расстилающуюся внизу зелень и оживленные с раннего утра дороги, я даже не сомневалась, что без волшебства не обошлось, потому что отвоевывать пришлось очень внушительную площадь. Расстояние от крепостной стены до высоченного дворца в самом центре Багдривила более трех километров, если верить собственным глазам и прочитанным книгам и от опасностей пустыни ее отделяют не захолустные деревеньки и даже не крупные поселки, а действительно города, пусть и небольшие, особенно в сравнении со столичным соседом. Да, с западом пришлось повозиться. Гордо улыбнулся мужчина, видя, как я внимательно изучаю окрестности и как открыто любуюсь столицы его страны. Вот и пойми, что он имел в виду просто труд людей годами отодвигающих границы пустыни подальше от моря или магию пришедшую людям на помощь. Зато восточная красота была здесь всегда. На востоке находились плодородные поля и фруктовые сады, а ещё там протекали сразу две реки. Одна сворачивала к морю всего за пару километров до крепостных стен, и от неё были искусственно прокопаны канавы, из которых работающие в садах и полях люди брали воду. Вторая река, наоборот, убегала от моря далеко на север. «Мы зовём их Кормилица и Беглянка», — с тёплой улыбкой произнёсший яд, глядя на реки. Я тоже улыбнулась, оценив, как удачно подобраны названия. «Бак дривил, словно между трёх морей», — выдала я первое, пришедшее в голову сравнение Наверное, оно самое банальное, но синий-голубая даль на юге, жёлто-рыжая бескрайность на северо-западе и все оттенки зелёного на северо-востоке ассоциировались именно с морем. Три разноцветных моря. «И он прекрасен», — добавила я, глядя на величественно уверенного властителя всей этой красоты. Как и его будущая королева. Шият поцеловал мне руку, заставив поразоветь от комплимента. Вот только сердце вновь не откликнулось. Наверное, ещё рано. На этом моё первое обзорное знакомство с городом с высоты крепостной башни закончилось. И мы спустились вниз, чтобы отправиться дальше, во дворец.